После обеда, пока Эдит отдыхала в комнате жены управляющего, я попробовал объезжать лошадей. Я скакал по лугам на перегонки с молодыми парнями и, дав волю коню и себе самому, испытывал неведомое мне до сих пор ощущение свободы. Ах, если бы можно было остаться здесь, среди широкого раздолья, никому не подвластным, вольным, как птице! Мое сердце слегка сжалось, когда донесся — я успел ускакать очень далеко — зов охотничьего рога, напомнивший, что мне пора возвращаться. Предусмотрительный еонок выбрал для обратного пути другую дорогу, очевидно, не только ради разнообразия, но и потому, что она проходила через небольшой лесок, тень которого сулила прохладу. И так уж счастливо складывалось все в этот удачный день, что здесь нас ждал еще один, последний, самый неожиданный сюрприз. Въехав в маленькую деревушку, насчитывавшую не более двадцати дворов, мы увидели, что ее единственная улица забита пустыми повозками. Мы остановились в ожидании, пока освободят дорогу. Но странно. Вокруг не было ни души. Все как сквозь землю провалились. Причина загадочного и слишком уж воскресного безлюдья вскоре выяснилась. Едва огромный бич в умелой руке Йонака со звуком пистолетного выстрела рассек воздух, как сразу же сбежались люди. Оказалось, что в деревне справляли свадьбу. Сын местного богатея женился на бедной родственнице из другого села. С противоположного конца улицы, где находилась Рига, специально убранная для танцев, примчался отец жениха. Запыхавшийся толстяк побагровел от усердия, приветствуя нас. Кто знает, может, он и впрямь вообразил, будто всем известный владелец усадьбы Кэгэшфальва вознамерился почтить своим присутствием свадебное торжество и ради этого нарочно велел запрячь экипаж четверкой, А может, просто из тщеславие решил использовать наш случайный приезд, чтобы лишний раз поважничать перед односельчанами. Так или иначе, пока расчищали дорогу, он, не переставая кланяться, покорнейше просил господина фон Кекешфальву и других господ сделать милость пожаловать к столу и осушить за здоровье молодых чарку доброго венгерского вина из его собственного погреба. Мы же, со своей стороны, были в слишком хорошем расположении духа, чтобы ответить отказом на подобное приглашение. Эдит осторожно вывели из кареты, и мы, сопровождаемые удивленными взглядами и перешептыванием, словно триумфаторы, прошествовали сквозь расступившуюся толпу в импровизированный танцевальный зал. В обоих концах Риги возвышались помосты из досок, положенных на пустые пивные бочки. На правом помосте, за длинным столом, накрытым белым домотканным холстом и обильно уставленным бутылками и блюдами, восседали новобрачные, а рядом с ними — ближайшие родственники и, конечно, местная знать, священник и жандарм. Слева устроились музыканты усатые цыгане весьма романтической наружности, скрипки, контрабас и цимбалы. В центре, на утрамбованной площадке тока, предназначавшейся для танцев, толпились остальные гости, а детвора, для которой не нашлось места в переполненном помещении, заглядывала в дверь или, забившись в качестве безбилетных зрителей на стропила, сидела там, болтая ногами. Разумеется, родственники победнее, тотчас же ретировались, освободив для нас места на почетном помосте. И мы, к удивлению окружающих, не ожидавших такого от высокопоставленных гостей, непринужденно уселись за стол вместе со всеми. Спотыкаясь от волнения, отец жениха сам принес огромный кувшин с вином, наполнил до краев кружки, и гаркнул тост за здоровье господина фон Кекеш-Фальвы, тотчас же подхваченный многоголосом эхо, прокатившимся чуть ли не по всей улице. Затем он подтащил к нам своего сына и его молодую супругу. Застенчивая, несколько широковатая в бедрах девица, выглядела очень трогательно в ярком праздничном наряде и белом миртовом венке, Покраснев от смущения, она неумело сделала к Никсон, к Экэшфальве, и почтительно поцеловала руку Эдит, которую это явно растревожило. Юные девушки всегда ощущают смятение при виде свадебной церемонии, ибо в такие минуты душой их овладевает таинственное чувство солидарности пола. Зардевшись, Эдит притянула к себе новобрачную и обняла ее. Потом, словно опомнившись, сняла с пальца кольцо, старинное, тонкое, не очень дорогое, и отдала его девушке, совершенно растерявшейся от этого неожиданного дара. Молодая испуганно посмотрела на свекра, как бы спрашивая у него разрешения принять такой драгоценный подарок, и едва тот с важностью кивнул в знак согласия, разразилась счастливыми слезами. И снова на нас хлынул поток восторженной благодарности. Со всех сторон теснились люди, простые и не избалованные судьбой. Никто из них не осмеливался заговорить с благородными господами, хотя всем им хотелось, это было видно по их взглядам, чем-нибудь выразить свою признательность. Старая хозяйка, плача от радости, сновала в толпе от одного к другому, ничего не видя перед собой, совершенно ослепленная честью, которая выпала на долю ее сына. А сам жених в полном замешательстве таращил глаза то на невесту, то на нас, то на свои начищенные до блеска сапоги бутылками. Мы уже начали испытывать неловкость, когда Кэкэшфальва нашел самый разумный выход из создавшегося положения. Сердечно пожав руку хозяину, жениху и нескольким почетным гостям, он попросил их не прерывать праздник из-за нас. Пусть молодые люди танцуют, веселятся сколько душе угодно. Нам это доставит самое большое удовольствие. Он подозвал первого скрипача, который, держа инструмент под мышкой, застыл в почтительном поклоне и, бросив ему кредитку, велел начинать. Должно быть, кредитка была не маленькой, потому что парень, как ужаленный, бросился к эстраде, моргнул музыкантом, и все четверо ударили по струнам с судалью, свойственной лишь венграм и цыганам. При первом же аккорде всеобщую скованность как рукой снял. Моментально образовавшиеся пары пустились в пляс, еще более бурный и неистовый, чем прежде. Ибо с неосознанным тщеславием парни и девушки стремились показать нам, как умеют танцевать настоящие венгры. Минуты не прошло, как весь зал, в котором только что царило благоговейное молчание, превратился в сплошной вихрь подпрыгивающих, взлетающих, разгоряченных тел. Даже на нашем столе каждый такт отдавался звоном кружек, с таким жаром и самозабвением отплясывала воодушевившаяся молодежь. Эдит блестящими глазами смотрела на эту сутолоку. Неожиданно она дотронулась до моей руки. — Вы тоже должны танцевать, — приказала она. На мое счастье, невеста еще не была втянута в общий водоворот. По-прежнему растерянная, она не сводила глаз с подаренного кольца. Когда я поклонился ей, приглашая на танец, она зарделась, смущенная столь высокой честью, но охотно последовала за мной. Наш пример придал смелости жениху. Настойчиво подталкиваемый своим отцом, он решился пригласить Илону. И вот уже цимбалист, словно одержимый, набрасывается на свой инструмент, а первый скрипач, черноусый дьявол, еще безжалостнее терзает струны скрипки. Я уверен, что здесь никогда не видели и не увидят больше такой бешеной пляски, как на этой свадьбе. Но рок изобилия, из которого на нас сыпались всевозможные сюрпризы, еще не опустел. Соблазненная богатым подарком, сделанным невесть, к помосту протиснулась старуха-цыганка, одна из тех, без которых редко обходятся подобные празднества. И стала горячо уговаривать Эдит, чтобы она позволила погадать ей по руке. Эдит смутилась. Ею овладело любопытство, но она стеснялась принимать участие в шарлатанстве на глазах у стольких зрителей. Я быстро пришел ей на помощь, деликатно оттеснив от стола господина фон Кекешфальву и всех остальных, чтобы никто не мог подслушать ни слова из таинственных пророчеств. Теперь уж любопытным не оставалось ничего другого, как, посмеиваясь, издали наблюдать за происходящим. Опустившись на колени и бормоча какую-то терабарщину, гадалка взяла руку Эдит и принялась изучать ее. Вряд ли кто в Венгрии не знает уловки, к которой постоянно прибегают эти искусительницы. Чем заманчивее предсказание — Тем щедрее награда. Однако Эдит, к моему удивлению, казалась взволнованной тем, что хриплой скороговоркой нашептывала ей старая корга. Я заметил, как затрепетали ее ноздри, что всегда бывало у нее признаком нервного возбуждения. Эдит внимала, наклоняясь к старухе все ниже и ниже, и то и дело испуганно оглядываясь, не подслушивает ли кто. Наконец она подозвала отца и что-то повелительно сказала ему, после чего он, как всегда покорно, полез в карман сюртука и вынул цыганке несколько кредиток. Очевидно, это была по деревенским понятиям очень большая сумма, потому что жадная старуха, как подкошенная, упала на колени и быстрыми движениями стала гладить парализованные ноги Эдит, бормоча непонятные заклинания — и, покрывая безумными поцелуями, подол ее платье. Потом она вдруг кинулась прочь, словно испугавшись, что у нее отнимут неожиданно доставшееся ей богатство. — Теперь пойдемте! — торопливо шепнул я господину фон Кекешфальве, заметив, как побледнела Эдит. Я позвал Пишту, и он помог Элоне отвезти к экипажу девушку, с трудом переставлявшую свои костыли. Музыка тотчас смолкла. Всем хотелось сказать нам на прощание доброе слово и помахать вслед рукой. Музыканты, окружив карету, сыграли последний туш, а вся деревня прокричала троекратное «Ура!». Старому еноку стоило немалых усилий успокоить лошадей, отвыкших от подобного шума. Я с тревогой посматривал на Эдит, сидевшую в карете напротив меня. Она дрожала всем телом. Казалось, что-то сильно угнетало ее. Неожиданно она разрыдалась. Но это были слезы счастья. Она то смеялась, то плакала. Несомненно, хитрая цыганка напророчила ей скорое выздоровление. А может быть, и еще что-нибудь приятное? Но плачащая нетерпеливо отмахивалась от всяких расспросов. — Ах, оставьте, оставьте же меня! Она как будто находила какое-то странное удовольствие в пережитом ею душевном потрясении. — Оставьте, оставьте же меня! — снова и снова повторяла едит Я знаю, что она обманщица, эта старуха. Я прекрасно знаю это сама. Но почему бы не поглупеть на минутку? Почему бы разок не поверить в обман? Был уже поздний вечер, когда мы въехали в ворота усадьбы. Все упрашивали меня, чтобы я остался ужинать, но мне не хотелось. Я чувствовал, что на сегодня с меня более чем достаточно. Весь этот долгий золотой летний день я был совершенно счастлив, а любое еще только испортило бы это ощущение. Лучше пойти сейчас домой по знакомой аллее с душой умиротворенной, как летний воздух после знойного дня. Главное — ничего больше не желать. Лучше с благодарностью вспоминать и обдумывать все, что было. Итак я распрощался раньше обычного. Звезды сияли, и мне чудилось, что они сияют для меня. Над темнеющими полями чуть слышно дул ветерок, напоенный тысячами запахов, и мне чудилось, что его песня предназначена мне. Я находился в том состоянии, когда от избытка чувств все, и природы и люди, кажется хорошим и вызывает восторг, когда хочется обнять каждое дерево и гладить его, словно тело любимой когда хочется войти в каждый дом, подсесть к незнакомым людям и поведать им все, что у тебя на сердце, когда в груди становится слишком тесно от переполнивших ее чувств, и ты жаждешь излить душу, отдать всего себя, только бы с кем-то поделиться, кого-то одарить избытком своего счастья. Когда я, наконец, добрался до казармы, мой денщик стоял, дожидаясь меня у дверей комнаты. Впервые я заметил... Сегодня я все воспринимал, словно впервые. Какое преданное, круглое, румяное лицо у этого деревенского парня. Надо и его чем-нибудь порадовать, — подумал я. Пожалуй, дам-ка я ему денег на пару кружек пива. Пусть угостит свою девушку. Отпущу его сегодня погулять. И завтра, и послезавтра. Я уже полез было в карман... За серебряной монетой. Но тут он вытянул руки по швам и доложил. Прибыла телеграмма для господина лейтенанта. Телеграмма? Мне сразу стало не по себе. Кому я понадобился в этом мире? Только плохие вести могли так спешно разыскивать меня. Я быстро подошел к столу, на котором лежало загадочное послание. Непослушными пальцами вскрыл четырехугольный запечатанный конверт. Полтора десятка слов с предельной ясностью сообщали. — Завтра вызван Кэкэшфальву, точка. — Предварительно должен непременно увидеться с вами, точка. — Жду пяти часам тирольском погребке, точка. Кондор. что, будучи даже сильно пьяным, можно мгновенно протрезветь, мне уже однажды довелось испытать на себе. Это случилось в прошлом году на прощальной вечеринке в честь одного нашего товарища, который женился на дочери богатого фабриканта из Северной Богемии и перед свадьбой устроил для нас роскошный ужин. Славный парень и впрямь не поскупился. Он выставлял батарею за батареей. Сначала крепчайшее темно-красное бордо и под конец такое обилие шампанского, что сообразно темпераменту каждого, одни из нас расшумелись, другие расчувствовались. Мы обнимались, хохотали, пели и орали во все горло. Мы беспрерывно чокались друг с другом, опрокидывая коньяки и ликеры рюмку за рюмкой, дымили трубками и сигарами. В душном зале нависла густая пелена табачного дыма, и сквозь сизый туман никто и не заметил, что за окнами уже стало светать. Было, вероятно, три или четыре часа утра. Многие уже не могли усидеть на стульях, тяжело навалившись на стол. Они смотрели мутным, осоловевшим взглядом, когда провозглашался очередной тост. Если кому-нибудь нужно было выйти, Он, шатаясь и спотыкаясь, брел к двери или мешком валился на пол. У всех давно уже заплетались языки. Тут внезапно распахнулась дверь, и полковник — о нем еще будет речь впереди — брецая шпорами, вошел в зал, но среди общего гвалта его заметили или узнали лишь немногие. Он резко шагнул вперед и, ударив кулаком по грязному столу так, что зазвенела посуда, властным громовым голосом скомандовал «Тихо!». В одно мгновение наступила полная тишина. Даже самые захмелевшие заморгали глазами и обрели способность соображать. Полковник коротко сообщил, что утром неожиданно прибывает с инспекцией командир дивизии. Он выразил надежду, что все будет в порядке и никто из нас не опозорит полк и тут произошло нечто странное мы все разом пришли в себя винный угар улетучился словно внутри нас распахнулось какое-то окошко бессмысленные физиономии преобразились стали сосредоточенными услышав призыв долго все моментально подтянулись и через две минуты за столом уже никого не осталось Каждый ясно и точно знал, что ему делать. Дали сигнал к побудке, забегали вестовые, спешно еще раз выскребли и надраили все до последней пуговицы, и через несколько часов гроза миновала. Инспекция прошла без сучка и задоринки.